Глава 3. По преданию апостол Андрей Первозванный, прибывший из Киева в Новгород, приплыл владье ладье к острову Валааму на Ладожском озере и водрузил здесь каменный крест. Задолго до крещения Руси два инока, преподобные Сергий и Герман, придя на Русь от стран восточных, устроили на Валааме святую обитель. С той поры теплилась вера Христова на диком севере, как лампада в полуночной тьме. Шведы, овладев Ладожским озером, разоряли Валаамскую обитель много раз. В 1611 году разорили ее так, что не осталось камня на камне. Целое столетие остров был в запустении. Но в 1715 году царь Петр дал указ о возобновлении древней обители. Построена была маленькая деревянная церковь во имя преображения Господня над мощами святых чудотворцев Сергия и Германа и несколько убогих келей, в которые переведены были иноки из Кирилла Белозерской пустыни. Лампада веры Христовой затеплилась вновь, и было пророчество, что уже не угаснет она до второго пришествия. Тихон бежал из Петербурга с одним старцем, из толка бегунов. Бегуны учили, что православным, дабы спастись от Антихриста, подобает бегать из града в град, извесив весь до последних пределов земли. Старец звал Тихона в какое-то неизвестное апоньское царство на 70 островах Беловодье, где в 179 церквах асирского языка сохраняется, как будто бы нерушима старая вера. Царство то находится за Гогом и Магогом, на самом краю света, откуда Солнце всходит. Ежели сподобит Бог, то лет в десять дойдем, утешал старец. Тихон мало верил в Апонское царство, но пошел с бегуном, потому что ему было все равно, куда и с кем идти. На плотах доехали до Ладоги, здесь пересели в Сойму, утлая озерная суденышка, которое шло в Сердоболь. На озере застигла буря. Долго носились по волнам и едва не погибли. Наконец вошли в Скидскую гавань в ламской обители. К утру буря утихла, Но надо было чинить сойму. Тихон пошел бродить по острову. Остров был весь гранитный, берега над водой поднимались отвесными скалами, корни деревьев не могли укрепиться в тонком слое земли на граните, и лес был низкий. Зато мох рос пышно, заволакивал ели, как паутиную, висел на стволах сосен длинными космами.